Совершенно верно, мастер Геллигоу. Но если легкие суда захватывают добычу, вы должны помнить, что адмирал всегда имеет свою долю призовых денег. Да, сэр, я знаю, мы имеем свою долю, но ведь это по закону и потому что командиры легких судов не могут ничего поделать. А будь закон на их стороне, и не полпенни не благословят наши карманы. Нет, сэр, что мы получаем, мы получаем по закону. И как нет закона, чтобы заставить молодых джентльменов или их вестовых платить, когда они идут на дело? Мы никогда не получаем того, на что кладут лапу они или их вестовые. Смею сказать, вы правы, Дэвид, как всегда. Было бы неплохо заполучить парламентский акт, отдающий адмиралу его двадцатую часть от добычи молодняка. Старички получили бы таким манером назад хоть кое-что из своей собственной птицы и плодов. А этот секретарь улыбкой выразил свое согласие а сэр джервис извинившись перед хозяином повторил приказание вестовому и группа проследовала дальше этот парень при мне сэр Уичерли, питает уважение только к лицам входящим в экипаж военного корабля продолжил адмирал возобновляя извинения я полагаю что и сам королю достался бы лекции по части ведения хозяйства каюты представься гэлигоу в случае высказать ему свое мнение. И простак надеяться в один прекрасный день воспользоваться этой привилегией. По крайней мере, в последний раз, когда я был при дворе, я обнаружил, что честный Дэвид обрядился с ног до головы в полный наряд бордового и стального цвета, под предлогом, что его долг сопровождать меня в походе, как он выражается по сигналу или Бизонова. — В этом нет ничего удивительного, сэр Джервис, — заметил секретарь. «Геллигоу так долго плавал с вами, и в столь многие чужие земли прошел через столь многие опасности, бок о бок с вами, и настолько привык считать себя своим человеком, что с его стороны было бы самой естественной вещью на свете рассчитывать отправиться ко двору вместе с вами». «Это правда. Парень готов встретиться лицом к лицу с дьяволом рядом со мной. И я не вижу, от чего бы ему не решиться предстать перед королем». Я подчас зову его Леди Оукс, сэр Уичерли, ибо он, похоже, считает, что имеет право на вдовью часть наследства или иные юридические основания претендовать на мое имущество. А что до флотилии, то он постоянно говорит об этом так, будто мы командуем ею сообща. Я удивляюсь, как Блю терпит подобное поношение, ибо Геллигоу бесцеремонно аттестует его не иначе, как нашим подчиненным. Если со мной что-нибудь случится, Дик и Дэвид затеют гражданскую войну за престол наследия а это вот Я полагаю, военная субординация приведет Гэллигоу в чувство, сэр Джервис. Случилось подобное несчастье, которое небеса предотвращают уже многие годы. А вот и сам адмирал Блюотер идет вдоль по улице, сэр. При этом неожиданном известии вся группа обернулась в направлении, указанном секретарем. Она находилась на одном конце короткой улицы, когда все увидели человека, только что появившегося на другом ее конце. И по походке, виду, одежде и манерам, представлявшего разительный контраст с энергичными, веселыми, суетливыми и брыжущими молодостью моряками, заполнившими деревню, внешний адмирал Блюотер был чрезвычайно высок и чрезвычайно худ. Подобно большинству моряков такого склада, он сутулился, каковое обстоятельство заставляло приписывать его годам больше власти над его телом, чем это было на самом деле. В то время как эта сутулость фигуры лишала ее в большей степени твердой военной выправки, которую можно было наблюдать у его начальника, она же придавала его осанке невозмутимости и достоинства, коих в противном случае было недостаточно. Конечно, будь этот офицер одет как простой горожанин, Никто бы и не принял его за одного из самых храбрых и боевых морских командиров. Он скорее сошел бы за какого-нибудь глубокомысленного, благовоспитанного и утонченного джентльмена с привычкой к уединению неуверенного в себе и чуждого честолюбия. Он, само собой разумеется, носил форменную одежду, мундир контр-адмирала, но носил небрежно, как бы только из чувства долга, или сознавая, что никакие ухищрения – не могут придать ему облик человека военного. Однако, все в его фигуре было безупречно, опрятно и исполнено достоинство. Словом, никто, кроме человека, привычного к морю, не смог бы угадать в контр-адмирале моряка, не будь на нем формы. И даже моряку часто бывало затруднительно обнаружить какие-либо иные признаки его профессии, кроме тех, что можно было бы найти на его лице, который, будучи открытым, благородным приятным и даже утонченным по выражению и очертаниям носила оттенок неизбежно накладываемый действием солнца и воздуха на этом однако его неморрядский облик заканчивался адмирал оукс часто заявлял что дик блюутер знает о корабле больше чем кто либо в англии а что до флотилии то его способ управления ею слыл примером образцовой службы как только сэр джервис узнал своего друга Он выразил желание дождаться его, на что последовало любезное предложение сэра Уичерли пойти тому навстречу. Однако адмирал Блюотер был настолько погружен в себя, что не заметил приближающейся группы, пока сэр Джервис не подошел к нему почти вплотную на расстоянии нескольких ярдов. «Добрый день, Блюотер!» — начал последний в своей непринужденной свойской манере. «Я рад, что вы оторвались от своего корабля». Хотя, должен сказать, что, как вы стали на якорь в этом тумане, больше смахивает на наите, чем на дело рук человеческих. Я решил сказать вам об этом, как только мы встретимся, ибо я думаю, что здесь нет ни одного корабля, чей корпус хоть наполовину выступал бы за пределы математически выверенного строя, несмотря на то, что прибой здесь набегает, как скаковая лошадь. «Этим мы обязаны вашим капитаном, сэр Джервис», — возразил тот соблюдая уважительную манеру общения который подчиненный никогда не утрачивает по отношению к старшему по званию находясь на службе каковы бы ни были их ранг и степень близости при всех прочих обстоятельствах отменные капитаны делают корабли легко управляемыми наши джентльмены так долго плавают вместе что понимают любой маневр друг друга а ведь каждый корабль флотилии имеет свой нрав как и его командир «Совершенно верно, адмирал Блюотер, и все-таки нет другого офицера на службе Его Величества, который смог бы поставить флотилию на якорь в столь совершенном порядке, да еще в такой туман. И я прошу вашего позволения, сэр, особым образом поблагодарить вас за урок, данный вами не только капитаном, но и командующему флотилией. Полагаю, я имею право восхищаться тем, чему не могу в точности подражать». Контрадмирал только улыбнулся, и притронулся к шляпе в знак признательности за комплимент, но ничего не сказал в ответ. К этому времени подошли сэр Уичерли и остальные, и последовали обычные представления. Сэр Уичерли стал настойчиво приглашать нового знакомца присоединиться к своим гостям с такой сердечностью, что об отказе не могло быть и речи. «Поскольку вы, сэр Джервис, так серьезно настаиваете на этом, сэр Уичерли, — отвечал контр-адмирал, Я вынужден уступить. Но поскольку это против наших правил, когда мы не на своей стоянке, а я именую этот рейд чужой стоянкой, насколько я о нем наслышан, поскольку это против наших правил, чтобы оба флага офицера ночевали вне флотилии, и я прошу, чтобы мне было позволено вернуться на мой корабль до полуночи. Я думаю, погода устанавливается, сэр Джервис. И, судя по всему, не на один час. Так что можно не опасаться.